а пока шла полным ходом подготовка его первой картины. Писатель, автор сценария последнего фильма, в котором снялся Джонни Фонтейн, дописал новый роман и по его приглашению приехал в Калифорнию, чтобы лично, без посредников, вести переговоры. Его вторая книга идеально подходила для того, что задумал Джонни. Прежде всего, главному герою не придется петь. Плюс лихо закрученный сюжет. Женщины, секс и одна роль скроены точь-в-точь по мерке Нина. Персонаж разговаривал, как Нина, так же поступал, даже внешне выглядел так же. Просто наваждение. От Нины потребуется только быть перед камерой самим собой. Дело ладилось. Джонни обнаружил, что разбирается в кинопроизводстве куда больше, чем думал сам, но заведовать производством он все же пригласил профессионала, толкового человека, который угодил в свое время в черный список и теперь мыкался в поисках работы. Джонни не пытался извлечь выгоду из его затруднительных обстоятельств, а заключил с ним контракт на справедливых условиях и чистосердечно признался. «Так я на вас больше заработаю». Он несколько растерялся, когда этот человек пришел и объявил ему потом, что надо дать в лапу профсоюзному заправиле в пределах 50 тысяч долларов. Возник ряд затруднений, связанных со сверхурочной работой и контрактами, так что расход себя оправдает. У Джонни зародилось подозрение, не норовит ли его подчиненный нагреть руки. Он сказал, — Пришлите ко мне, этого профсоюзного молодца. Профсоюзным молодцем оказался Билли Гофф. Джонни сказал ему, — Я полагал, что нужные колеса в профсоюзе подмазаны. Друзья предупредили меня, что я могу быть спокойен на этот счет, совершенно спокоен. Гофф сказал, — Кто это вас предупредил? «Вам не хуже моего, известно. Кто? Я не собираюсь называть его имени. Но раз он говорит, значит, так оно и есть. Обстановка изменилась, — сказал гоф У вашего знакомого неприятности, и его слово больше не имеет силы на западном побережье». джон не пожал плечами. «Зайдите ко мне через пару дней. Хорошо?» гоф усмехнулся. «Ради бога, Джонни. Только звонок в Нью-Йорк вам мало чем поможет». Однако телефонный звонок в Нью-Йорк помог. Джонни позвонил в контору Хейгена. Хейген отвечал однозначно – не платить. Если ты вздумаешь дать этому прохвосту хоть 10 центов, лучше не попадайся потом на глаза своему крестному. Ты нанесешь урон престижу Дона, а он этого себе в настоящее время позволить не может. А нельзя мне самому поговорить с Доном? Или ты поговорил бы? Понимаешь, необходимо двигать картину. Говорить с Доном сейчас нельзя никому сказал Хейген. «Он слишком плох. Я посоветуюсь с Сонни, как уладить твои дела. Но в данном частном случае я уже решил, не давай этому ловкачу ничего. Если что-нибудь переменится, я тебе сообщу». Джонни в сердцах бросил трубку. Неурядицы с профсоюзом способны взвинтить стоимость фильма на целое состояние, да и вообще развалить студию по кирпичикам. Он заколебался на мгновение... Не умнее ли сунуть Гоффу без шума эти пятьдесят тысяч? В конце концов, одно дело, когда говорит Дон, крестный отец, и другое, когда говорит и распоряжается Хейген. Но все же он решил выждать несколько дней. Этим решением он сберег себе пятьдесят тысяч долларов. Через два дня тело Гоффа со следами полевых ранений нашли в спальне его дома в Глендейле. О том, что нужно задобрить профсоюзных главарей, никто больше не заикался. Джонни был немного оглушен этим событием. Впервые длинная рука Дона нанесла смертельный удар так близко от него.